Глава 18: Как понять, что ты уже не ты? Как принять, что все происходящее вокруг никакой не сон? Как принять реальность, которую не можешь считать своей? А вот так, наверное, и приходит это понимание. Я смотрю на свой дом и не вижу ничего. То есть дом-то я вижу, но он не мой. Передо мной сейчас стоит полуразвалившийся домик, С покосившимся забором, который мы с Пашей сами переделывали. Я даже помню досточку, о которую сломала сразу три ногтя, точнее, сорвала с мясом. А мой муж после заливал все перекисью и зеленкой, успокаивая меня и прижимая к себе как маленькую. Но сейчас я смотрела на эти развалины и не видела ничего, даже не смогла себя заставить выйти из машины. Да еще и вечерние сумерки нагоняли на это место тоску и боль. «Меня здесь не было никогда», — прошептала сама себе. «Виктория Викторовна!» Позвал меня Николай Иванович, что даже дернулась от его голоса. «Может, поедем?» «Извините меня, Николай Иванович, что заставило вас ехать в такую даль?» Трудом проглатывая ком в горле, проговорила чуть громче. О, что это за место?» Как-то даже встревоженно спросил мужчина, кинув на меня извиняющийся взгляд. Это... Это мой дом, Николай Иванович. И сейчас только заметила, что мужчина даже развернулся, чтобы посмотреть на меня. Я же смогла только выдавить грустную улыбку и все. Никто мне не поверит здесь. Я никому ничего не докажу. Так смысл изводить себя и людей. Хотя не могу даже представить, «Как вести себя, чтобы все смогли увидеть во мне Викторию Викторовну?» «Поехали, Николай Иванович», — проговорила уже более уверенно. «Больше мне здесь нечего делать». Машина тронулась с места, а у меня такое чувство появилось, что здесь остаюсь я. А вот Виктория Степанова уезжает обратно. В жизнь, где ей осталось жить совсем недолго. Подняла телефон, который, не переставая, мигал, и сразу же подняла трубку. «Вика!» – слезливо завопила деймовочка. И да, я уже подметила, что когда она нервничает, то чаще всего даже не замечает, как начинает называть меня просто Вика. «Как так можно? Как?» «Юленька, успокойся». Спокойно, даже слишком проговорила. «Я скоро буду дома, и мы с тобой все обсудим». «Какое дома?» – завопила мне в трубку Юля. «Ты должна быть в больнице!» В больнице, понимаешь? Юленька, так я и была в больнице. Просто поехала покататься ненадолго. Проговариваю всё так же спокойно, но тут слышу, как закашливается Николай Иванович, который уже пятнадцать часов за рулем, а на другом конце трубки образуется тишина. Ага. Значит, переборщила с объяснением. Юля, с кем ты разговариваешь? Слышу издалека голос Дениса и тяжело вздыхаю. «Это она? Ух, как грозно! Дай мне телефон!» «Вика, ты безответственная, больная, на всю голову идиотка!» Прорал в трубку Денис да так, что мне пришлось телефон отодвинуть от себя, чтобы не оглохнуть. «Ну, тут я поспорю!» Опять начала говорить спокойно. «Судя по заключениям врачей, только на часть головы!» «Дура!» Юрист уже гаркнул мне. «Юля, девочка моя!» Пойди на кухню и сделай нам кофе. А я пока вправлю мозг твоей руководительнице. На заднем фоне послышались всхлипы, и мне стало неловко. По моей вине опять эта девочка плакала. Нужно прекращать доводить людей. Тем более... А что, собственно, тем более? Кем мне теперь быть? Слушай сюда, юмористка, блядь! Гаркнул Денис, и по тону я поняла, что мы остались одни. Ты что устроила? Ты хоть понимаешь, что из-за тебя я чуть не поднял весь Краснодар на уши? Да я посидел еще сильнее за этот день. Вернись только. Я тебя запру в этой еб... клинике. И охрану поставлю под дверью. Ты поняла? Ну, что сказать. Мужик зол, и это нормально. Сейчас я понимаю его, потому что могу даже представить себе, о чем он думал все это время. Но... Денис Львович... Проговариваю спокойно, но голос немного повышаю. «Со мной даже муж не разговаривает в таком тоне. А здесь какой-то адвокатишка решил себе позволить покомандовать?» «Какой нахрен муж?» Заорал в трубку мужчина. «Муж». Тихо повторила и поняла, что опять упомянула Пашу, которого у меня нет здесь. «Денис, я сейчас не могу больше разговаривать. Завтра с утра буду в больнице». «Может, к обеду. Тогда и поговорим». Я отключилась. Точнее, выключила телефон полностью и только сейчас заметила, что у меня даже руки дрожат. И боль опять начала наступать. А еще по щекам побежали горячие дорожки слез. Дом, муж, дети. У меня нет этого. Я все потеряла. И самое страшное, что именно сейчас я начинаю понимать это как никогда. И если учесть, что я попала в эту реальность, где у меня есть все и в то же время нет ничего, то и детей моих нет, а еще сегодня меня накрыло понимание, что это не сон, абсолютно точно не сон. Боль стала появляться и в груди, все запекло, будто душу ворачивает. Перед глазами всплыли образы детей, причем именно моменты их рождения каждого. Первый крик. Первое объятие, первое прикладывание к груди, первые слезы, и резко перед глазами появляется лицо старика с АЗС, а вот домой тебе поможет попасть только смерть. Это что получается? Я должна смириться и умереть? Дать себе, а точнее, Виктории закончить свою жизнь вот такой или поверить какому-то сумасшедшему старику, хотя я-то кто сама? Такая же, тронувшаяся, которая всем твердит, что я не я совсем. Э, нет, товарищи, так не пойдет. Как там говорили в старых фильмах, умирать так с песней. Ну, значит, почудим напоследок Виктория Викторовна. Разгоним твой горем, накажем злодеев и найдем нашего Пашу.